13. Глава 110. Второй навык слияния. Юхао понял, что только что он в очередной раз получил руководство от Электролюкса. Чего ты ждешь? Пока этот прочный барьер смягчился, вы должны сломать его, сказал Электролюкс. Золотая дорога закончилась, открыв тела Юхао и Вандуна. Йхау ослабил объятия и развел свои руки, а Вандун выставил перед ними свою правую руку. Они смотрели друг на друга и видели отражение своих собственных тел в глазах друг друга. В этот момент их души были связаны. Юйхао обхватил правую руку Вандуна обеими ладонями, словно он защищал самое ценное сокровище в мире. В тот момент, когда его ладони сомкнулись, руки Йхау стали белоснежными. С другой стороны, правая рука Вандуна окрасилась в необычайный темный золотой цвет. Три ладони сцепились, в результате чего ужасающий поток воздуха внезапно вырвался из их тел. Первоначально густой ледяной туман быстро поднялся в воздух, словно грибное облако, вызывая неописуемое чувство благоговейного страха. В этот самый момент единственными людьми, которые могли по-настоящему почувствовать и увидеть происходящее, были Лин Лачен и Сюй Санши. Они были совершенно не в состоянии описать, какое потрясение они испытывали сейчас. Сцена, разворачивающаяся перед ними, была просто невероятно шокирующей. В тот момент, когда интенсивный белый свет переплелся с темно-золотым светом, фигуры Юй Хао и Ван Дуна просто исчезли. Мгновением позже за этим светом бесшумно появилась стройная фигурка. Этот человек был примерно около двух метров роста, у него была стройная и высокая фигура, а черные волосы не спадали на его плечи. Его великолепный белый чань казалось, был инкрустирован бриллиантами, из-за чего он излучал сияющий блеск. Его глаза были нефритово-зелеными. Это был не глубокомысленный нефритово-зеленый, а скорее тот, который мерцал светом драгоценного камня и был полон безграничной мощи. С точки зрения внешности, этот человек был на 80% похож на Юйхао. Вероятно, это был образ того, как он будет выглядеть, когда вырастет. В тот момент, когда он появился, ледяной туман в воздухе начал стремительно приближаться к нему, создавая картину, словно реки стекаются обратно в море. Даже духовная сила Лин Ло Чейн начала быстро поглощаться. Лин-лачень была довольно умна, и поэтому не пыталась сопротивляться или препятствовать этому. Напротив, она сделала все, что смогла, чтобы освободить свой ледяной туман. Хотя ледяной туман начал быстро исчезать, Лин все же смогла сохранить ту часть, которая прикрывала их. Этот человеческий образ был явно бестелесным, но все же казался очень реалистичным. Он протянул правую руку, вонзив ее в шар света перед собой. Свет резко затвердел, и фигура внезапно растворилась прямо в воздухе сразу после этого. В этот момент, когда он исчез, Сюй Санши и Лин Лачень почувствовали одно и то же ощущение в своих сердцах – это свирепость. В следующее мгновение пространство перед звездным барьером мгновенно разрушилось, после чего появился огромный молот. Голова этого молота была чернильно-черной, но на каждом из двух концов находился острый выступ нефритово-зеленого цвета, в то время как его ручка была полностью инкрустирована бриллиантами. Да, вот такой вот чудесный черный молот. В тот момент, когда он появился, в округе зазвучал странный, невиданный ранее хныкающий звук, словно сам воздух плакал из-за своего существования. Два выступанные изголовья молота засияли нефритово-зеленым светом, а сама голова засияла темно-золотым светом. Ручка молота также засияла льденисто-белым светом, и одновременно эти три разных цвета изверглись. Сразу после этого супермолот с длиной более десяти метров и шириной изголовья более трех метров стал кроваво-красным. Все остальные следы света, казалось, были поглощены этим кроваво-красным светом, и даже звездный барьер перед ним начал дрожать. Казалось, что невидимая рука управляет этим огромным молотом. В следующее мгновение он просто обрушился вниз. Единственное, что увидела принцесса Дзудзу, -Дзу, это тот момент, когда молот приземлился. Она лишь чувствовала, как кроваво-красная полоса промелькнула мимо внешней части звездного барьера, и сразу после этого она внезапно ощутила, словно мощнейший удар поразил ее прямо в грудь. Затем звонкий звук, похожий на звук разбивающегося стекла, прозвучал от звездной короны на ее голове. На ромбовидном камне в центре звездной короны в самом деле начали появляться трещины. Сразу после этого звездный барьер мгновенно рухнул. Кровавый свет исчез без следа, и ледяной туман на турнирной арене исчез вместе с ним. Юйхао и Вандун вновь появились на турнирной сцене. Вот только в данный момент Вандун опирался на спину Юйхао, явно потеряв сознание. Юйхао все еще сохранял ясность своего ума, когда он смотрел вперед с пламенным взглядом в глазах. Он нажал на лоб правой рукой, затем указал вторым, третьим и четвертым пальцами прямо в воздух. Мгновенно таинственный зеленый свет вспыхнул прямо в небе, прежде чем исчезнуть. Однако свет был направлен на барьер абсолютной защиты, удерживающей Мася Тао. Сразу после этого, как только он указал пальцами прямо в небо, взгляд Хао погас. Казалось, будто он равнодушно посмотрел на отдаленную принцессу Дзюдзу, а затем вместе с Вандуном просто упал на пол со следом высокомерия, но и с еще большим следом удовлетворения в глазах. Металлический шар, расположенный над барьером абсолютной защиты, внезапно издал четкий звон, после чего сильно вздрогнул. Изначально излучаемый им ослепительный золотой свет начал поразительно быстро тускнеть, а затем и вовсе исчез в течение двух вдохов времени. Металлический шар стал серым, а барьер, который он образовывал, стал чрезвычайно тонким. Без ледяного тумана, покрывающего сцену, зрители и император звездных мастеров смогли ясно увидеть происходящее. Как и у его младшей сестры, слово «невозможно» вырвалось из уст императора звездных мастеров. Для посторонних «Звездный барьер» выглядел как обычное четвертое духовное умение принцессы Дзодзу, но в действительности его было не так-то просто использовать. Могущество «Звездной короны» намного превосходило обычные боевые духи, и даже некоторые из высокоранговых не смогли бы противостоять ей. Тем не менее, ее владелец должен усердно совершенствоваться, чтобы использовать ее. Мастер духа, который владел звездной короной, мог совершенствоваться только ночью, поскольку им нужно было все же поглощать звездную силу, чтобы продвигать свое совершенствование дальше. Кроме того, их духовные навыки могут быть использованы только при поглощении части, накопленной им звездной силы. Навыком, который нуждался в наибольшем количестве звездной силы, являлся звездный барьер. 18 золотых звезд, которые образовывали звездный барьер, требовали целых 18 дней поглощения звездной силы. Тем не менее, сила звездного барьера будет непрерывно увеличиваться после роста его владельца в совершенствовании. Это был чрезвычайно редкий и в то же время очень мощный навык, на который не влияло качество духовных колец, которые даровали его. Однако его недостатки были предельно ясны. После того, как он будет использован один раз, его владельцу потребуется 18 дней, прежде чем он сможет использовать его еще раз. Именно по этой причине защитные способности «Звездного барьера» были чрезвычайно тираническими. Это был не просто какой-то защитный навык, а такой, который позволял нынешней принцессе Дзудзу -Дзу обладать силой императора духа системы защиты. Это было причиной того, почему она и Император были так уверены в победе в, этой в этом матче. Однако в этот момент эта тираническая защита все же была разрушена. Смотря на текущие способности участников Академии Шрек, ни у кого из них не должно было быть возможности достичь этого. Однако разрушение звездного барьера означало одно – он был преодолен. Один из четырех учеников Академии Шрек, которые ранее были спрятаны в ледяном тумане, смог преодолеть этот звездный барьер. Сразу после этого произошла еще более удивительная сцена. Внезапно возникла проблема с мощным духовным инструментом седьмого класса, известным как барьер абсолютной защиты. «Поглощающий душу гравировальный нож не исчез после того, как я очистил его». Огромная жизненная энергия, содержащаяся в золоте жизни, — это не то, что ты способен понять. Благодаря этому у тебя теперь есть совершенно новый гравировальный нож, который может полностью проявлять истинную силу золота жизни. Подумав немного, я решил назвать его «Хранитель жизни». Этот хранитель жизни может не только даровать жизненную энергию, но и забирать ее. Эта особая способность отнимать чью-то жизненную энергию будет называться приговором. А отобранная жизненная энергия будет поглощаться хранителем жизни. Каждое живое существо в этом мире обладает жизненной энергией. Но приговор нацелен лишь на сущности, которые не охраняют свою собственную жизненную энергию. Если ты встретишь какое-либо сопротивление цели, приговор утратит всю свою эффективность. Тем не менее, это умение будет очень мощным оружием против духовных инструментов твоего мира. Электролюкс. Это были его слова. Масятау не была бы Масятау, если бы она не смогла воспользоваться такой возможностью. После того, как она была поймана в ловушку барьером абсолютной защиты, она не стала непрерывно атаковать, чтобы освободиться от своих оков. Какой характер был у Масятау? По сути, она являлась пороховой бочкой, которая взорвалась бы от малейшей искорки». Тем не менее, она определенно не была одним из тех людей, которые позволили бы гневу влиять на их разум. Напротив, она скрывала свой интеллект под своей внешней вспыльчивостью. Проведя несколько атак в качестве теста, она поняла, что не сможет разрушить этот барьер со своим уровнем совершенствования. По крайней мере, она не сможет сделать этого в течение короткого периода времени. Следовательно, она сделала самый разумный выбор из доступных вариантов, а именно села со скрещенными ногами внутри барьера абсолютной защиты, прощупывая силу барьера, и одновременно с этим восстанавливая духовную силу, которую она потратила ранее. В то же время она продолжала наблюдать за происходящим вне барьера. Мася та узнала, что она могла бы ускорить разрушение барьера абсолютной защиты, если бы она вложила все лишь в одну атаку. Однако, поскольку их противники использовали такой духовный инструмент, чтобы противостоять ей, она поняла, что не сможет вырваться на свободу, когда Яухен, независимо от того, как она будет атаковать. Поскольку это было так, она просто решила терпеливо сидеть и ждать. Независимо от того, какую тактику использовали их противники, матч не был бы закончен, пока она не была бы побеждена. Хотя общая сила Академии Шрек сильно пострадает, если они потеряют ее, команда во главе с Дайяухеном не будет так легко побеждена. По крайней мере, их противники должны будут заплатить чрезвычайно высокую цену, чтобы одолеть их. Тем не менее, духовный инструмент, подобный этому, пошел бы против небес, если бы его можно было бы использовать в течение длительного периода времени. Из-за этого Масятаус сможет одолеть своих противников, находясь в пиковом состоянии после того, как барьер наконец истечет. Она уделяла пристальное внимание всему, что происходит на поле боя, наблюдая за каждым из ее противников и за тем, что они переживали во время боя. То, чего она ждала, было шансом контратаковать. У нее никогда не было недостатка в уверенности, потому что у ее уверенность проистекала из ее собственной силы. Масята знала, что ее команда определенно не падет так легко, пока она сама не пала. Однако Масятау никак не ожидала, что ее шанс наступит так быстро. В тот момент, когда звездный барьер был разрушен, она была очень удивлена. Она совершенно не ожидала, что четверка, оставшаяся снаружи, сможет разрушить барьер, который не смог разрушить даже Дайяухен. Поразительно. В этот момент у юхау было чрезвычайно бледное лицо, когда он поддерживал бессознательного Вандуна. Однако его глаза были столь решительными. Хотя между ними двумя существовала семилетняя разница в возрасте, у Мосятау не было иного выбора, кроме как признать, что она была затронута глазами Юйхау в тот момент. Эта решительная, упрямая непримиримость юноши, которому не было даже тринадцати лет, дала ей неописуемое чувство шока. он был похож на какую-то просто неимоверно огромно высокую гору, крепкую и заслуживающую особого доверия. После этого Масята увидела мелькнувший свет. Единственным человеком, который мог отчетливо услышать разрушение барьера абсолютной защиты, была она. Та, кто находилась внутри него. Она не знала, как Йейхау сделал это, но сейчас это было не время для того, чтобы над этим задумываться. Ее безмолвное пламя снова поднялось в небо, и когда крик Феникса снова прозвучал в ее голоксе, ее пламя достигло несравненно ужасающей температуры. В нем стали появляться демонические следы, в результате чего глаза Масятау стали темно-красными. Сразу после этого крылья Феникса снова расправились за ее спиной. Однако пламя, витавшее рядом с ее крыльями, теперь тоже стало темно-красным. Звонкий крик Феникса нес в себе безграничную тираничную мощь и гнев, пока он яростно разносился по округе. Демоническо-темно-красное пламя, покрывающее ее крыльями, при этом вздымалось. Барьер абсолютной защиты полностью разрушился, создавая впечатление, будто Масятау только что уничтожила последний сорняк на своем пути. В тот же момент ее тело выстрелило, словно пламенный пушечный снаряд. Она летела не к принцессе Дзудзу, -дзу, а к четырем мастерам духа, которые были сгруппированы вместе. Студенты Академии Шрек никогда не испытывали недостатков слаженности. В тот момент, когда Масятау начала двигаться, даёхан извергся на полную. Хотя ранее он уже был ранен, его травмы не были такими уж серьезными. Его мощное телосложение, которое было трижды усилено, превратила его в человека с самым крепким телом на поле битвы. Его тело было практически взаимосвязано с телом Масятао, когда он рванул вперед, но человеком, к которому он побежал, являлась Дзудзу. -Дзу. Мастер духа перед принцессой Дзудзу, -Дзу, который не двигался с начала поединка, наконец вступил в свой бой. Внезапно развернулась пара огромных крыльев, блокируя путь до Яухена, словно множество деревянных дверей. Это был Шани, король духа системы защиты, боевым духом которого являлся гигантский орел. Хотя звездная корона Дзудзу была мощной, ее недостатки были вполне очевидными. Звездная корона не очень-то сильно укрепляла телосложение своего владельца, и из-за этого телосложение принцессы Дзу-Дзу все же было одно, одной из ее слабостей, даже если бы у нее был вспомогательный духовный навык, усиливающий ее защиту или даже ее атаки. Из-за этого рядом с ней всегда находился король духа системы защиты, охранявший ее, чтобы не допустить каких-либо несчастных случаев во время битвы. Глаза до Елхена расширились, и он взревел. «Свали!» Он тираничным образом бросился вперед, затем обеими ладонями агрессивно схватил крылья, которые напирали на него. С шины, королем духа системы защиты, было не так-то просто справиться. Его второе и четвертое духовные кольца загорелись одновременно, когда его огромные крылья стали серометаллическими а затем вспыхнули металлическим блеском. Прозвучал пронзительный звук, вызванный столкновением, сопровождаемым бесчисленными искорками. Казалось, что обе стороны являлись металлическим оружием, которое сталкивалось в этот момент друг с другом. Учитывая то, как ярость Мосята он накаливается в ней, разве настроение Дайохана могло быть лучше? Являясь старшим сыном герцога Белого Тигра, высокомерие, которым он обладал в своем сердце, было не меньше, чем у нее. Если бы не различия между их уровнями совершенствования, он бы уже давно начал бороться с ней за позицию лидера. Хотя на поверхности он казался гораздо более зрелым, чем его младший брат, между ними не было очень большой разницы. Не нужно было даже упоминать о том, насколько подавленным Дай ощущал себя, наблюдая за тем, как его противники окружают его и даже наносят ему урон. В этот момент он столкнулся лишь с одним противником. Что еще более важно, принцесса Дзудзу -Дзу была тяжело ранена разрушением Звездного Барьера, и ее заклинание Звездной Славы также было прервано. Другими словами... Ее спутники сейчас не получали от нее никакой поддержки. В такой ситуации можно было легко представить исход битвы между королем духа и императором духа. Если обычный император духа системы атаки сражался против короля духа системы защиты, последний мог бы удерживать позиции, по крайней мере, несколько вдохов. К сожалению, Шенни столкнулся с императором, духа который владел белым тигром, который был не только чрезвычайно хорош в ближней дистанции, но и обладал чрезвычайно тираническим телосложением. Хотя крылья Шенни, которые были такими же твердыми, как металл, блокировали путь до Яухена, последний просунул свои острые коготочки сквозь крылья первого в сопровождении пронзительного звука, вызванного трением. Дайо издал еще один взрывной рев, и в его глазах вспыхнул свирепый белый свет, когда он во второй раз активировал истребление белого тигра. Однако его атака в этот раз поразила лишь воздух. Мощная сила притяжения внезапно спустилась с неба, заставив шины раствориться прямо в воздухе. Лишь на его крыльях появилось десять дополнительных порезов. На этот раз свой сделал ход судья, небесный изверкмастер. Не было никаких сомнений в том, что Шены умрет, если он примет атаку до Яухэна, поэтому у него не было выбора, кроме как вмешаться в подобную ситуацию. Хотя он смог обеспечить безопасность Шины, это было равносильно объявлению о его исключении из матча. В то время как на стороне Даяухена все шло гладенько, Мася Тао проявила силу, достойную действующего чемпиона турнира духовных дуэлей передовых академий Континента. Темно-красный огонь нес ее тело вперед, создавая впечатление, будто она настоящий феникс. Злой огненный феникс. В этом не было никаких сомнений. Сейчас она использовала совершенно не сдерживаемый злой огонь. В прошлом она всегда подавляла злую ауру, скрытую в ее пламени Феникса во время сражений или даже сеансов совершенствования. Это был единственный способ, которым она могла предотвратить его влияние на ее душевное состояние. Однако подавление злого огня, несомненно, влияло на ее совершенствование в определенной степени. Все потому, что ей приходилось использовать часть своей энергии, чтобы подавлять его. Кроме того... Злая аура внутри нее являлась частью ее силы. В этот самый момент темно-красные языки пламени, которые она раскрыла, являлись ее истинной, ранее подавляющейся силой. Силой, максимальной мощью злого феникса. Кроме того, на данный момент сила боевого духа Масята уже превысила силу ее предка из первого поколения семи монстров Шрека – Махунзуня. Так было потому, что Махунзунь полагался на небесное сокровище, чтобы решить проблему своей злой ауры, превращая свой боевой дух в чистого огненного феникса. Хотя очищенный огненный феникс все еще был чрезвычайно мощным, ему не хватало огненной силы, исходящей от ауры зла. Без поддержки заклинания звездной славы четверка Хуан Хэ Юня замешкалась на коротенькое время, Первоначально они преследовали до Яухена, но увидев, что Масятау внезапно бросилась к ним, они были ошеломлены. Кроме того, они встретили Масятау перпендикулярно. Другими словами, Масятау внезапно налетела на них с фланга. Вновь проявилась нехватка гибкости, вызванная построением из четырех человек, поэтому четверка могла лишь быстро развернуться по отдельности. Хуан Хэ Юнь вошел в еще более растерянное состояние в тот момент. Ранее он был подавлен Масятао, и ее внезапное появление после прорыва барьера абсолютной защиты сокрушило его с точки зрения произведенного на него глубочайшего впечатления. В панике Хуан Хэ Юнь не смел терять время. Он быстро ударил себя в грудь, и его глаза мгновенно стали кроваво-красными. Затем он издал тигриный рев, из-за чего черный ураган мгновенно обрушился на Мася Тао. Это был пятый духовный навык Хуанха Юня. Его сильнейшая атака ураган тьмы. Усиленная тремя его сокровищами, эта атака, похоже, даже содержала в себе какую-то осязаемую субстанцию. В этот момент, когда ураган появился, воздух на турнирной арене, казалось, начал даже плавиться. В то же время, У этого урагана была мощная сила притяжения, которая сейчас была нацелена прямо на Мася Тао. После этой атаки вены Хуан Юня стали фиолетовыми. Он приближался к пределу своей физической выносливости, и была большая вероятность того, что он самоуничтожится, если использует очередной духовный навык. Дугу Шаншань, стоявший позади него, не имел другого выбора, кроме как убрать руки с тела Хуан Хаюня. Теперь он занял место Хуан Хаюня, но прежний квартет превратился в трио. Эта атака была активирована объединенными силами четырех человек, к тому же это был сильнейший духовный навык Хуан Юня. С их точки зрения, даже если бы эта атака не смогла нанести прямого удара Масятао, она, по крайней мере, смогла бы серьезно ранить ее. Тем не менее... Они не ожидали, что доблестная Масятау решит не принимать эту атаку на себя. С резким взмахом своих огромных пламенных крыльев Масятау отлетела, пока ее притягивала мощным ураганом. В этот момент ее превосходство в плане совершенствования было выявлено. Они оба являются императорами духа, но Дайо находился на пять рангов ниже нее. Она уже была на 67-м ранге и находилась не слишком-то далеко от ранга Святого Духа. После высвобождения ее полной силы и доведения уровня ее пламени до уровня злого огня, даже Святой Дух, объединивший свой атрибут со своей духовной силой, вероятно, проиграл бы нынешней ей. Хотя она не могла освободиться от этой поглощающей силы, когда она взмахнула крыльями, произошла очень странная сцена. Это не она была втянута в ураган тьмы, а наоборот ураган притягивался к ней. Когда ее ноги извергли струи пылающего пламени, тело Масятау отлетело. Ураган тьмы, который приближался к ней, сразу же сильно замедлился, поскольку он обдувался двумя лавоподобными струями темно-красного огня. Кроме того, он даже, казался, было слегка поврежден, что привело к небольшому уменьшению его размера. Тем не менее, Масятау удалось воспользоваться силой двух ее духовных костей для взрывного увеличения скорости. Облетев по дуге, Она ушла от погони урагана тьмы и полетела прямо к троице дугу Шаншаня. Ее пятое духовное кольцо зажглось прямо в воздухе, и пламя феникса рядом с ней внезапно образовало ореолы огненного света. Эти огненные орелы понеслись назад от спины Масятао, и она снова закричала, когда вновь ускорилась. Ее фигура растворилась в темно-красном пламени, и она превратилась в истинного огненного феникса, когда мгновенно появилась перед Дугу Шаншанем. Появилась еще более странная сцена, поскольку огненные орелы света, унесшиеся назад, похоже, атаковали ураган тьмы. Хотя они не были достаточно сильны, чтобы полностью уничтожить его, они все же смогли помешать ему и ослабляли его со временем. К тому времени, когда Мосятау достигла Дугу шаньшаня более половины урагана тьмы уже просто рассеялась. Дугу Шаньшань просто не мог ничего сделать. Уклоняться от нее было совершенно невозможно. Разве это троица могла победить Мосятау в скорости? Конечно же нет. Его Пятое Духовное Кольцо вспыхнуло, и его боевой дух, Безумный Лев преисподней высвободил свою сильнейшую атаку однако три у короля духа уже не могли противостоять наступлению неистовой Масятау. Бум! Вся турнирная арена была охвачена взрывом темно-красного огня. В тот момент, когда вспыхнуло пламя Масятао, зрители смогли лишь увидеть, как три фигурки взлетают в воздух, спасенные небесным извергом-мастером. Это был судья. Тем не менее, Троица из них получили тяжелые ранения во время насильственного столкновения между двумя сторонами. Духовные ритуалы девяти трансформаций на их спинах были полностью разрушены. Ох, подождите, в воздухе взлетело четыре фигуры, Хуан Хэ Юнь также был спасен небесным извергом после падения из-за перенапряжения. Не только Дайяухен и Масятао одновременно завершили свои сражения. Бэйбэй -бэй также победил своего чрезвычайно хлопотного противника на другой стороне арены в тот же самый момент. Разумеется, он добился этого не в одиночку. Молниеносный сокол был просто слишком быстрым и даже обладал способностью использовать молнию в некоторой степени. Таким образом, он был в состоянии противостоять пролечу Бэйбэя. К счастью для бэй его синий молниеносный тиранический дракон был достаточно сильным, таким образом он смог выдерживать эту битву. Конечно, он находился в израненном и очень утомленном состоянии к тому моменту, когда Звездный Барьер рухнул. В тот момент, когда Звездный Барьер сломался, Чэнь Сяо Дзэ почувствовал, что что-то не так. Он сразу же хотел использовать свою самую мощную атаку, чтобы расправиться с бэйбеем Но в этот самый момент на последнем появилась черная полоса. В тот самый момент, когда Чин Сяодзе извергся всей своей силушкой богатырской, перед ним появился толстый и прочный щит, наполненный ледяной аурой. Таинственная замена преисподней наконец-то появилась в этом матче. Правда, человек, который был перемещен, принадлежал команде Шрека. Несмотря на то, что раны бэй были довольно тяжелыми, большинство из них были лишь телесными ранами. Он без колебаний сразу же ринулся в бой после того, как сюй Санши занял его место. Кроме того, он сделал свой ход в самое подходящее время, так как все тело чэнь сяо Дзе стало вялым из-за предыдущей атаки. Сюй-Сан-Ши, естественно, не мог замедлить чэнь сяо Дзе своей силой. Его контролирующие духовные умения не имели особого эффекта против несравненно быстрого Чэнь Сяодзе, который даже обладал превосходящим его уровнем совершенствования. Тем не менее, у команды Шрека все же был еще один мастер духа системы контроля, который был отгорожен от поля боя в течение довольно долгого времени. В тот момент, когда Сюй санши поменялся местами с Бэй -бэем, ледяной синий орел света появился под Ченседзе. Это был пятый навык Лин Ло Чэнь, орел ледяного сияния. Тем не менее, орел ледяного сияния использовался не для того, чтобы захватить своих противников в ловушку, а скорее распространялся наружу от указанного орелом эпицентра. Под контролем Лин Лачень орел света мгновенно распространился наружу. Независимо от того, насколько быстрым являлся молниеносный сокол, он был не быстрее, чем высвобождение духовного навыка, не говоря уже о всенаправленном навыке. Естественно, он попал под эту атаку. Лин Лачень не получала поддержки Юйхао, поэтому ее орел ледяного сияния не содержал в себе предельного льда. Тем не менее, она все же могла временно заморозить мастера духа системы ловкости, который был слабее нее и не специализировался на защите вообще. В конце концов, тот факт, что контроль подавлял ловкость, был известен всем с давних времен. А на чем специализировались такие негодяи, как Сюй Санши? Не было никаких сомнений в том, что он был великолепен в бросании камней в кого-то, кто уже лежал на земле он немедленно использовал свое третье духовное умение – таинственную силу преисподней, затем свое первое умение – таинственное землетрясение преисподней, после чего неоднократно обрушил свой щит прямо на Чэнь Несмотря на то, что силы его атаки никогда не стоило упоминания, его удар щитом все равно не был приятным. Только люди, которые сталкивались в лоб со щитом черепахи Сюаньву, понимали, насколько именно тяжелым он был. Усиленный таинственной силой преисподней, ошеломляющий эффект таинственного землетрясения преисподней, обрушился прямо на тело Ченсяодзе и отбросил его в сторону чрезвычайно сердитого Бэй Бейбей рассмеялся. Его улыбка в этот момент была такой же теплой и ученой, как и прежде. После этого на турнирной арене разразилась серия ударов молнии. Хотя небесный извергмастер являлся титулованным мастером, даже он немного занервничал, спасая каждого участника в последний решающий момент. Так было еще и потому, что три сражения закончились одновременно. Поэтому он, естественно, решил сначала помочь участникам, находящимся в наиболее опасной ситуации. Несмотря на то, что Чэнь Сяо был сильно избит Бэй Бэем, он все же был королем духа, в то время как последний являлся лишь предком духа. Таким образом, небесный извергмастер, естественно, не думал, что Чэнь Сяо получит какие-либо тяжелые травмы. Кроме того, кто бы что ни говорил, но Бэй Бэй все же выглядел довольно добросердечным человеком. К сожалению... Небесный изверг не знал, насколько двуличным является этот добросердечный человек. Бэйбэй -бэй ранее избивался Чэнь Бог знает сколько раз, но именно поэтому сейчас он весь в синяках. Его угнетали слишком долго. Бэйбэй -бэй не был человеком, который кусал руку, которая его кормит, но он определенно был человеком, который мстит тем, кто его обидел». Он рубанул Чен Сяудзе по плечу своим громовым драконьим когтем, отправив его прямо на землю. После этого Бэй Бей подпрыгнул в воздух и, указав локтем вниз, врезался в тело Чен Сяудзе. Еще более жестоким движением Сюй Санши вскочил в воздух в тот же самый момент, что и Бэй Бей, и следующим врезался в Чэнь Сяо Сяудзе рядом с ним. Чэнь Сяо Сяудзе спустил приглушенный стон боли. Прежде чем он смог восстановить свою способность двигаться, Бэй-Бэй тут же использовал энергетический громовой удар, который послал бесчисленные усики молний в тело чэнь Естественно, сюй затрясся от молний, которые поразили его. Он немедленно пинком отправил лежащего рядом с бэй в полет. Как только он встал, бэй, бэй сразу же нанес 18 последовательных ударов громового драконьего когтя по чэнь Волна молнии пронеслась по нему. Чен Сяо напоминал кусок древесного уголька, на котором жарили барбекюшку, когда небесный изверг спас его из лап бэй -бэя. На самом деле, с тех пор, как ситуация на поле битвы изменилась, прошло всего лишь семь или восемь вдохов времени. То, что демонстрировала команда Шрек, было не только слаженностью, но и мгновенным извержением. Шесть из семи студентов Академии Звездных Мастеров уже были устранены. Да Яухен, стоя перед ошеломленной принцессой Дзюдзу, не стал на нее даже нападать. Вместо этого он пристально смотрел на нее спокойным взглядом. На данный момент принцесса Дзюдзу уже отступила к самому краю турнирной арены. В тот момент, когда на нее напали, ее психическое состояние было затронуто. Матч практически уже закончился, пока она пыталась восстановить свое психическое состояние. Разум принцессы дзу, -Дзу был несколько пустым. Она действительно хотела сказать что-то вроде «я даже не использовала свою сильнейшую атаку». Однако она ясно понимала, что в этом больше просто не было смысла. Даже если ее звездная корона была сильнее, она не могла взять на себя всю команду Шрека в одиночку. Дзудзу, -дзу, просто сдайся равнодушно сказал Даяухан. аукцион звездного света явно был не первым разом когда они встретились взгляд которым он смотрел на нее был несколько загадочным и даже содержал несколько злобных следов теплоты я не сдамся тебе Холодно сказала дзу, дзу затем она развернулась и спрыгнула с турнирной сцены, сигнализируя об окончании командного боя. Матч был довольно коротким, настолько, что подавляющему большинству зрителей не удалось рассмотреть самые яркие и интенсивные сцены, произошедшие на нем. Однако, эта напряженная битва была определенно самой изумительной и яростной битвой турнира за сегодняшний день. Академия Звездных Мастеров полностью контролировала ход всей битвы, до внезапного переворота и извержения Академии Шрек. Вся битва была не только интенсивной, но и чрезвычайно захватывающей. Это было особенно верно для участников команды Шрека, которые чувствовали учащенное сердцебиение в течение всего боя. Мася Тао наблюдала, как ее противник спрыгнул со сцены, затем медленно развернулась и полетела клин лочень Хриповым голосом она сказала, «Помоги мне подавить это! Скорей!» В этот момент ее глаза были полностью темно-красными и мерцали диким светом, который, казалось, выбирал, кого бы ему поглотить. Линла Чэнь не смела тратить больше времени впустую. Она быстро положила свой ледяной посох на лоб Масятао, в результате чего появился орел ледяного сияния и принудительно подавил ее злой огонь который вот-вот уже должен был взорваться. Холодное ощущение стимулировало тело Масятао, и после приступа дрожи выражение лица немного все же улучшилось. Тем не менее, темно-красный свет в ее глазах не ушел до самого конца. После того, как принцесса Цудзу спрыгнула со сцены, да почувствовал себя несколько опустощенным. Он быстро обернулся, и немного странный, даже несколько холодный, свет вспыхнул в его глазах, когда он посмотрел на упавших Юйхао и Вандуна. Правильно, это не он победил принцессу Цзудзу. К тому же он даже получил несколько травм. Кроме того, он не обладал достаточной силой, чтобы даже победить столкнувшийся с ним квартет. Возможно, они не смогли бы быстро добить его, но они определенно смогли бы разобраться с Бэй-Бэем, который удерживался на месте Ченем Сёдзе. После этого, как долго бы он смог продержаться в бою, когда ему пришлось бы взять на себя всю команду противника? Было бы сложно предсказать результаты последующей битвы. По крайней мере, все победы были бы склонены в пользу его противника. Однако людьми, которые на самом деле преломили весь ход сражения, являлись два молодых человека, которые сейчас лежали без сознания там, на земле, в центре арены. Но как они это сделали? Несмотря на то, что сейчас они были без сознания, они стали истинными ключевыми участниками команды Шрека в этом матче. Можно сказать, что они доминировали в матче, несмотря на то, что только что Лин Ла и Сью Сан Ши ясно видели, что они сделали. На этом 110-я глава подходит к своему концу. Не стал пока читать 111-ю, потому что, скорее всего, события развернутся в очередной бой, и я остановлюсь опять на каком-нибудь шедевральном месте, поэтому пока что завершим на этой хорошей ноте. Увидимся с вами в следующей главе. Всем добра, не болеть и все будет хорошо.